Глава третья. Наша родная и уютная гостинная превратилась в пугающе страшное место. Отец погасил магический шар, мирно плавающий под потолком. Вместо него с мраком боролась лишь одинокая свеча, чищающая на столике с напитками. Живой огонь дробился в стекле бутылок. Его оранжевое отражение лениво танцевало в глубине, порождая тягучие алые блики. Отец небрежно откинув в сторону тяжелый ковер Тщательно вырисовал на полу круг призыва. По всему было видно, что это дается ему не просто. То и дело он останавливался, дрожащей рукой утирал пот с лба и на несколько секунд замирал, глядя куда-то в сторону немигающим взором. Пару раз я замечала в его глазах отражение испуга и растерянности. Казалось, окликни я его в этот момент, и он бы обязательно очнулся от наваждения. Я уже не сомневалась в том. что отец попал под гнёт чужой воли, воли заочрённой, злой и изобретательной. Более того, я даже знала, кто именно сейчас управляет действиями отца. Единственное не понимала, почему Шэн не прекратит всё. Что задумал этот полудемон? Мои души боролись страх и любопытство. Пожалуй, последнее чувство пока перевешивало, поэтому я помалкивала, не рискуя нарушить план Шэйна. всё идёт своим чередом. Надеюсь, всё в итоге завершится благополучно и для меня, и для отца. Твои сомнения меня обижают, раззвучал в голове насмешливый голос. Криста, расслабься. Скоро сама всё поймёшь. А где ты, фамильяр? вдруг спросил отец. Он как раз отдыхал после очередного символа. При коротком взгляде на изломанный странный знак, в котором чудился какой-то застывший крик ужаса, В висках знакомо закололо, пока ещё не сильно, лишь как предупреждение о возможной боли, и я торопливо отвела глаза. Хочу с ним познакомиться. Отец видимым усилием растянул губы в улыбке. Пусть он покажется. А ты сможешь его увидеть? с сомнением спросила я. Но это способны только ведьмы и маги, напомнил отец. А я уже получил достаточно силы. Я замялась, Ожидая подсказки от Шейна, но тот молчал, видимо, решил на время затаиться, а возможно, не видел в просьбе отца ничего подозрительного. "Мрак", тихонько позвала я. "Ты здесь?" Интуиция подсказывала мне, что фамильяр проигнорирует призыв. Более того, по неведомой причине я хотела, чтобы он так поступил, хотя сама не понимала почему. Отец, выжидающе вскинул бровь. Когда пауза слишком затянулась, прости, скривую хмылкой проговорила я, в глубине души обрадовавшись очередному проявлению прямства Фамильяра. Он у меня, в общем, не любит постороннее внимания. Понятно, буркнул отец. Лучше скажи честно, что до сих пор не научилась контролировать Фамильяра. Вот он и на своей вольни чит постоянно. Недовольно покачал головой и добавил: Ну ничего. Скоро мы это исправим. Твоя зловредная зверушка и вздохнуть без твоего позволения не посмеет. Любое неподчинение должно быть строго наказано. Я могла бы возразить, что мрака тяжело назвать зверушкой, но лишь крепче сжала губы. Мрак не мой раб, негромко бронила я, когда отец вернулся к выписыванию очередного символа. Он мой помощник. Глупости, ворчливо возразил отец. не отрываясь от своего занятия. Этих тварюшек нельзя баловать хорошим отношением. Никаких поблажек. Иначе при первом же удобном случае они переметнутся к другой хозяйке. И опять я ничего не сказала, не желая начинать пустой спор. Некоторое время в комнате царила тишина, нарушаемая лишь скрипом мела. Тьма в угла гостиной постепенно густела, превращаясь в уже знакомый мне вязкий кисель. Воздух потяжелел, в нем теперь улавливался отчетливый запах серы, все доказательства того, что демон скоро явится. Я зябко повела плечами, с глухой тоской глянула в окно, за которым плескалась тьма позднего вечера, и тут же с удивлением всмотрелась в нее пристальнее. Наверное, я заметила отражение свечи в стекле. На короткий миг мне почувствовалось какое-то слабое мерцание в саду. Но стоило сосредоточить на нём взгляд, как оно тут же исчезло. Вот и всё. В этот момент, довольно проговорил отец и встал. Небрежно вытирая руки прямо о штаны, не обращая внимания на то, что пачкает их белыми следами мела, с удовольствием прогнулся в спине, отчётливо хрустнув поясницей, затем взглянул на меня. В глубине его глаз я снова заметила вспых искреннего страдания. который тут же растаял. Ну, Шейн, надеюсь, ты сумеешь объяснить мне, зачем всё это было нужно. Итак, Криста, благодушно произнёс отец. Готова к ритуалу. Я молча смотрела на него, ожидая хоть каких-нибудь подсказок от Шейна, но вредный блондин, словно куда-то испарился. А вдруг он действительно ушёл? Вдруг я осталась один на один с обезумевшим отцом? Действие которого явно кто-то управляется с стороны, прочем не кто-то, а хорошо знакомый мне человек. Не бойся, по-своему понял мою заминку отец. Криста, я уже сказал, что тебе нечего опасаться. Я не причиню тебе вреда. По-прежнему не говоря ни слова, я приподняла подол платья и осторожно переступила миловую черту, стала в центр круга, внимательно глядя на отца. Умничка, похвалил он. Медленно подошёл ко мне, в свою очередь аккуратно перешагнув черту круга. С тихим шорохом в его руку скользнул кинжал, который отец достал словно из ниоткуда. Блики догорающей свечи заиграли на остро заточенном лезвие тревожным багрово-чёрным пламенем. Руку, криста, потребовал отец, повернувшись ко мне. Дай мне свою руку. Он побледнел и осунулся. На лбу крупными каплями выступил пот. Глаза были до предела заполнены тьмой. Мрак в комнате оживал. Я услышала тихий, скрипучий шорох, когда он пополз кругу крупными извивающимися лентами, так похожими на змей. Казалось, делая усилие, и обязательно разберёшь в этом непонятном шипящем звуке чужой голос, уговаривающий, убеждающий. убоюкивающей. Папа, негромко сказала я, хотя меньше всего человек, стоявший сейчас рядом со мной, напоминал моего отца. Что бы ни случилось, помни: я очень люблю тебя и буду любить всегда. Лицо отца вдруг исказило болезненная гримаса. Рукоять кинжала задрожала, заплясала в ослабших пальцах, и я затаила дыхание. Оно как выпадет? Криста Растеряна прошептала он. Тима, к этому моменту почти достигшая пределов круга, почти победившая огонь свечи, отпрянула. Правда, сразу вновь пошла вперёд. И теперь в её шорохе слышались отчётливые угрожающие нотки. Отец крепко зажмурился, дыхание вырывалось из его груди с натужным хриплым присвистом. На висках вздулись отчаянно пульсирующие тёмные нитки вен. Папа Я легонько прикоснулась к его руке и тут же отпрянула. Отец, действуя скорее рефлекторно, отмахнулся от меня другой рукой, в которой был зажат кинжал. Лезвие вспороло воздух, нанеско с ударило меня по тыльной стороне ладони, и на полу упали первые капли крови. Это было не больно, скорее как-то странно. Порез не выглядел глубоким или опасным, больше напоминал царапину. Но при этом кровь стекала из него тонким ручейком, и не думая останавливаться. В Артуне медленно поселился противный, кисловатый привкус железа. Криста. Отец резко распахнул глаза, и я с трудом сдержал испуганный вскрик. Слишком чёрными и нечеловеческими были они, без намёка на радужку или белок, и кто-то другой расчётливо и холодно взглянул на меня. словно размышляя даже не о том, стоит ли оставлять живых, а о том, какую самую болезненную и долгую смерть выбрать. внезапно тьма, блескавшаяся в глазах отца, посветлела. одновременно с этим он сделал шаг назад, почти наступив на меловую линию круга. его лицо опять исказилось от боли. он согнулся, сипло задышал, явно страдая от нехватки воздуха, а затем зашелся в сухом лающем кашле. Когда кажется, что несчастный вот-вот выплюнет лёгкие наружу. Беги, с трудом выдохнул он между изнуряющими приступами. Криста, во имя всех богов, беги. Я не смогу бороться с этим долго. Пожалуйста. Я растерянно качнулась к нему, желая прийти на помощь. Беги, в очередной раз выдохнул отец, злоглянув на меня. Ну же, быстро. И я попятилась Не отрывая от него перепуганного взгляда, стоять. Друг прозвучало в голосе сухо и жестко. Не с места, Криста. Но уж нет. Я больше не намерена выполнять приказы, смысла которых не понимаю, не знаю, что тут происходит. Но меньше всего это напоминает охоту на ведьму, которая сейчас управляла действиями моего отца. А в этом уже не оставалось никаких сомнений. И я развернулась, готовая бежать куда глаза глядят. Криста. Криста. Мысленный окрик слился с криком отца. С неожиданным ужасом я осознала, что в один миг потеряла способность шевелиться. Так и замерла, смешно подняв ногу и не в силах поставить её на пол. Позади раздались тяжёлые шаги. С замиранием сердца я ощутила, как на плечо опустилась рука отца. Любишь ты всё усложнять, с плохо скрытым раздражением проговорил он. Так всё хорошо начиналось. К чему сопротивление, Кристабелла? Прими свою судьбу достойно, как и полагается прямому потомку прославленной тёмной ведьмы. Почему? Роберта. Слова с трудом выходили из моего пересохшего от страха горла. Губы едва шевелились, двигаясь против чужой воли, сковавший сейчас мой разум и тело. Почему ты это делаешь? спросила я. Ты столько лет была нашей соседкой. Я считала тебя старшей подругой, женщиной, которая в тяжёлые моменты жизни всегда придёт на помощь и подскажет. Молчание длилось так долго, что я решила, будто ответа вовсе не последует. По спине колючим холодком бегали неприятные мурашки томительного ожидания. Я была готова в любой момент ощутить ледяное прикосновение кинжала к шее. Наверное, более я не успею почувствовать, как не почувствовал её, когда порезала руку, лишь услышу свист разрезаемого лезвием воздуха, и наступит вечная темнота. Как ты догадалась? Спустя вечность раздался удивлённый возглас. Потому что я знаю своего отца, чуть увереннее проговорила я. Он бы никогда так не поступил, не стал бы убивать ни за какие деньги в мире. Она власть ему тем более плевать. И нет у нас в библиотеке никаких толмудов по магии. Гримуарывы был единственной тёмной колдовской книгой в нашем доме. Ну, это я исправлю. Выркнули позади. Когда найдут твоё остывшее тело, при обыске обнаружат достаточное количество улик, указывающих на то, что твой отец увлёкся запрещёнными заклинаниями. Благо этого добра у меня навалом. Так и быть. Пожертвою парочка не особо интересных и нужных. Зато всем будет ясно, почему твой отец убил собственную дочь. Никто не поверит. Увы, я бы хотела сказать это твёрдо и чётко, но голос задрожал, выдавая неуверенность. Разве? В вопросе послышалась насмешливая улыбка. Кристабелла, девочка моя, когда ты зашла в этот дом, то была почти уверена в вине отца. Он так сильно сопротивлялся моему влиянию, что наговорил лишнего и тем самым укрепил твои подозрения. Но больше этой ошибки я не допущу. Я убью тебя его руками, а затем расправлюсь и с ним. Что увидит дознаватель магического надзора, когда войдут сюда? Все признаки ритуала вызова демона. Плюс книги в кабинете твоего отца. К добавок он уже угодил под подозрение, когда поисковые чары с места одного из убийств привели к твоему дому. Всё будет указывать на его вину. Почти догоревшая к этому моменту свеча вдруг заметалась будто от порыва ветра. Фитиль окунулся в раскалённый воск, и огонь опасно затрещал, готовый в любой момент погаснуть. Я задержала дыхание. Почему-то мне казалось, что ни в коем случае нельзя этого допускать. Словно слабый лепесток пламени мог каким-то образом уберечь меня от существа, Скрывающегося за плотной завесой тьмы, я почти различала его очертания, почти ощущала смрадную вонь его присутствия. Тем временем магонёк выправился, и я с облегчением перевела дух. Пора заканчивать. С явной тревогой проговорили за моей спиной. Осталось слишком мало времени, и лезвие кинжала похолодило мою шею. Стой! заположно воскликнула я. Разве ты не хочешь узнать? Почему я заподозрила тебя, если всё указывало на моего отца? Одну ошибку ты всё-таки допустила. И ошибку серьёзную. Если догадалась я, поймут и другие. Кристабелла. Я понимаю, что ты надеешься на спасение в последний момент. Снисходительно фыркнул отец, чьими устами говорила Роберта. Но не стоит. Я не из тех глупцов, которые красуются перед жертвами, выкладывая им все свои планы и ризоны. Прощай. Кинжал надавил чуть сильнее, и я почувствовала, как по коже побежала первая тёплая капля крови. "Шейн, помоги", отчаянно взмолилась я, осознав, что Роберта больше не настроены на разговор. Лишь молчание было мне ответом. "Мрак", обратилась я к фамильяру, и снова тишина. Тем временем за спиной раздался мерный, громкий голос, зачитывающий заклинание. Я не понимала ни слова из того, что говорил Роберта устами моего отца. Это было похоже на какую-то свистящую и шипящую какофонию звуков, вообще не похожую на человеческую речь. До сегодняшнего дня я даже не представляла, что кто-либо способен воспроизвести подобное. Чем дольше говорил отец, тем тяжелее становилась моя голова. Глаза сами собой закрывались. И я погружалась в некое подобие транса, когда разум умо продолжаешь осознавать происходящее, но оно кажется каким-то далёким, не настоящим и не стоящим внимания. Незапно отчётливо и сильно пахнуло серой. Как ни странно, это немного развеяло муть в моей голове, и я с величайшим усилием распахнула как будто чугунные веки. К этому моменту тьма почти полностью затопила комнату. Тьма до опасного предела подступила к кругу, лизала меловую линию, и каким-то шестым чувством я осознала: с последним словом заклинания она прорвётся сюда. Отец убьёт меня, а затем и сам пойдёт жертвой слуги богини ночи. Никто никогда не поймет, что на самом деле он действовал под контролем другого человека. Какими в сущности глупыми и нелепыми выйдут наши смерти? Я доверилась Шейну. А он предал меня. Видимо, договорился с призванным Рабертом и созданием Нижнего мира во время их якобы сражения. Недаром говорят, что демонам нельзя верить. Рано ли поздно, так или иначе, но всё равно обманут. Голос отца стал ниже. Заклинание явно подходило к концу, и мои глаза вновь начали слипаться. Каким-то чудом, неимоверным напряжением воли я ещё оставалась в сознании. Не позволяя разуму утонуть в соблазнительных, расслабляющих волнах темноты. Самое обидное во всём этом не то, что я умру, куда больше я переживала за отца. Он совершенно точно не заслужил подобной участи. Это я имела глупость связаться с Шейном. Это я была очарована его лживыми медовыми речами и обещаниями. Значит, и мне нести наказание. Мне, но не ему. От последней мысли в глубине души вспыхнула ярость, та самая спасительная ярость, которая придаёт силы обречённому человеку. Я потянулась к ней, чувствуя, как оживают мысли и проходит сонное отупение, когда со смирением жертвенного агнца ожидаешь свои последние секунды на этом свете. Почему я даже не пытаюсь сопротивляться? Между прочим, я ведьма Роберта наверняка считает, что я истратила все силы, старая спасти Тессу. Для нее мое нападение станет неожиданностью. Монотонный бубнеж за спиной убаюкивал, вновь обволакивая мое сознание путами дремы и обреченности. Я до боли, до соленого привкуса во рту жала челюсти, и это помогло сосредоточиться. Так, у меня нет права на ошибку. Совсем скоро ритуал подойдёт к своему логическому завершению, и вот тогда шанса на спасение у меня не останется. Метка на плече запылала огнём, когда я потянулась к силе. Пусть мрак оставил меня в беде, ничего. Справлюсь я сама. Криста. В тот же миг послышался в голове пугливый тоненький писк, в котором я распознала голос фамильяра. Ты не понимаешь. О нет, Я всё прекрасно понимала. Моя смерть выгодна и Шейну, и Мраку. Для последнего это прекрасный шанс избавиться от хозяйки, которую он не раз называл недостойной. Ничего, пусть не беспокоится. Мне такой фамильяр тоже не нужен. Криста. В голосе паука послышалась паника. Постой, ты неверно оцениваешь ситуацию. Ага. Так ей поверила. Конечно, Мраку и Шейну выгодно. Чтобы я и дальше стояла и покорно ждала, когда меня зарежут во славу тьме, только обойдутся. Свою жизнь я намеренно продать как можно дороже. Я глубоко вдохнула, задержала дыхание, набираясь силы для удара. Надо сделать всё очень аккуратно, чтобы Роберта не почувствовало неладное. Нож слишком близко к горлу. Если отец нажмёт сильнее, всё будет кончено. Фитиль свечи снова окунулся в воск. Огонь затрепетал, шипя и угасая, но в последний миг все-таки взбежал повыше, дав мне еще немного времени на подготовку. Кончики пальцев покалывало от собранной энергии. Самое главное — правильно рассчитать момент, мощь и направление удара. Если я создам слишком слабые чары, то отец завершит ритуал, а если слишком сильные, то просто убью его. Увы, он не Шейн. Он не обладает такой скоростью регенерации и живучестью, поэтому право на ошибку у меня нет. От недостатка воздуха в ушах зашумело, а помнявшись, я сделал еще один глубокий вдох и вновь затаила дыхание, пытаясь умерить бешеное биение сердца. Спокойней, Криста, спокойней. У тебя все получится. Криста, не смей. А это выкрикнул уже Шейн, и я зло хмырнулась. Зашевелились по дельничке. Чуете, что ваш план близок к срыву, но ничего, мы еще посмотрим, чья возьмет. Отец вдруг замолчал, и мрак не терпеливо взбурлил у границ круга. Каким-то неведомым образом я поняла, что это краткая передышка перед финальной фразой заклинания. Значит, сейчас счет идет уже на секунды. Одновременно с этим огонек свечи стал угасать, словно захлебываясь подступающей тьме. Очень медленно он пошел вниз, мерцая все слабее и слабее. Время превратилось в вязкий кисель и казалось почти остановилось. Следующие события уложились в короткий промежуток между двумя ударами сердца, хотя продлились для меня чуть ли не вечность. С едва слышным шипением пламя свечи погасло. Я вдруг ощутила что-то леденое и мерзкое прикосновение к щеке. Будто победившая тьма решила попробовать меня на вкус. Отец начал говорить, но не успел закончить и первого слова, как алые атакующие чары сорвались с моих пальцев. Я била наугад, лишь мысленно представив отца, поскольку не имела возможности обернуться и встать к нему лицом. Мое заклинание разрезало плотный, абсолютно черный мрак, как горячий нож режет масло. И в бликах этого огня я увидела нечто такое, что без сомнения до конца дней будет являться мне в кошмарах. Это было не живым существом. Это вообще не было существом в прямом смысле слова, некая карикатура на человека, безглазая, безносая, с вывернутыми наружу губами, обнажающими несколько рядов острейших мелких зубов, с ног до головы покрытая мерзливой зелёной слизью. И оно стояло рядом со мной, предвкушение разяев жадный рот. Судя по болезненному вскрику позади, мой удар не прошел даром для отца. Он закашлялся, но устоял на ногах. Из замиранием сердца я ощутила, как лезвие ножа глубже впивается в моё горло. Наверное, это конец. Следующие чары соткались словно против моей воли. Я уже не думала о балансе силы. Демоны, я вообще ни о чём не думала. Настолько заполошенная паника захватила мой разум. Я просто не могла допустить, чтобы гадкая тварь, которая пока ещё стояла за пределами круга, прикоснулась ко мне. Ещё одна молния разрезала мрак, теперь ярче и ослепительнее. Создание из нижнего мира недовольно зашипело, и промеж зубов мелькнул длинный раздвоенный совершенно змеиный язык. А затем Что-то случилось в комнате. Тьма, словно взорвалась ослепительными белыми искрами, и я не сразу поняла, что на самом деле их не существует. Это перед моими глазами замелькали мушки, когда мол не ударил о отца, а следом пронзило и мое тело. Магический разряд был слишком мощным, чтобы его мог выдержать обычный человек. С тихим звяканьем кинжал отлетел в сторону. Последы мой отец начал заваливаться на пол. Понятия не имею, как у меня это получилось. В каком-то диком прыжке я обернулась к нему, попыталась подхватить, но напрасно. Мне удалось лишь смягчить его падение. Не в силах удержаться на ногах, я рухнула на колени рядом с ним и с ужасом увидела, как крошечные багровые огоньки пляшут на его груди. Видимо, именно там куда угодили мои чары. Папа. Слово сорвалось с моих губ жалобным всхлипом. Я положила ладонь на его грудь, пытаясь погасить искры и уже не думая о том, что после этого останусь в полной темноте, где скрывается чудовище. Отец ещё жил, ещё дышал. На его глазах теперь совершенно обычных, не залитых мраком, выступали слёзы. Папа, пожалуйста, прости. Я сосредоточилась Отдавая ему всю свою энергию, однажды я помогла Мраку, обязана помочь и теперь. Криста, не надо. Тяжело дыша, прошептал отец. Прошу, ты все сделала верно. Он поднял руку, сились погладить меня по щеке, но тут же уронил ее. Последний раз вздохнул и замер, глядя быстро стекленившими глазами куда-то поверх моей головы. Папа. Я не закричала даже. Зарычала подобно загнанному в угол зверю, собрала всю силу, какая только у меня была до последней крошечной крупинки, и отправила отцу: "Не хватит". Я с тоскливым ужасом вдруг осознала, что моей энергии не хватит. Слишком мало её у меня осталось. Неожиданно я ощутила, как в меня вливается чужая сила. Она переходила от меня к отцу, Так стремительно и мощно, что я слышала, как потрескивает от напряжения воздух. В этот момент последняя искорка, всё ещё танцующая на ткани его рубашки, погасла. Комната погрузилась в полный мрак. Ничего страшного, промелькнуло в голове. Отец не закончил читать заклинание. Создание из нижнего мира не сумеет преодолеть круг. Из тьмы послышались какие-то странные чавкающие звуки. Затем тонкий вой, медленно, но верно нарастающий до неимоверных пределов. Я пыталась не обращать на это внимания, сосредоточившись на Це. Моя сила текла к нему широким потоком, синеватыми бликами ложась на его лицо. Я была готова отдать её всю до капли, лишь бы он жил, и плевать, что после этого я навсегда перестану быть ведьмой. В жизни есть вещи поважнее исполнения детской мечты. Тьма беснавалась вокруг. Рёв то доходил до невыносимой громкости, то стихал, но не прекращался ни на мгновение. Он сводил меня с ума, мешал сосредоточиться. Хватит, закричала я, едва не сорвав голос. Уймись. Иди к той, кто призвал тебя на самом деле. Она твоя законная добыча. И сразу после этого всё прекратилось. Наступившая тишина была такой всеобъемлющей, что сначала мне почудилось, что я оглохла. И в этом ошеломляющем мёртвом спокойствии с тихим шорохом под потолок взмыла тусклая магическая искра, сорвавшаяся с моих пальцев. Я вдруг услышала, как отец едва слышно втянул в себя воздух. Его ресницы дрогнули, и из распахнутых глаз медленно Но верной исчезала пугающая пустота смерти. Папа, я едва не зарыдала от облегчения. С тобой всё в порядке. Отец моргнул опять, сосредоточил на мне взгляд. Я попыталась оборвать нить исцеляющего заклинания, здраво рассудив, что самое страшное миновало. Но мгновением раньше рука отца легла поверх моей ладони. Сжал её с такой силой, что я вскрикнула от боли. Да какого демона происходит? Что ты делаешь? спросила я, безуспешно пытаясь освободиться. Сила по-прежнему утекала из меня, но теперь против моей воли, как будто что-то или кто-то высасывал её, стараясь пустошить мой запас до дна. Губы отца дрогнули, складываясь в пугающий оскал. Он по-прежнему абсолютно молча смотрел на меня. Но уж нет. Так не пойдёт. Свободную руку я сжала кулак, готовая врезать по нему. Не магией, а банальной физической силой. Однако не успела. Губа отца шевельнулись вновь, и он не громко, но отчётливо произнёс финальное слово заклинания. Искра, всё это недолгое время мечущаяся под потолком, мгновенно погасла, слизнутая длинным языком тьмы. И замиранием сердца Я услышала за спиной тяжёлые шаги создания из нижнего мира и знакомый противный чавкающий голос. Но «Ну, наконец-то. Вдруг раздался довольный голос. А вот теперь красавчик. Мы поговорим. Шейн? Он где-то рядом? Я попыталась обернуться, но вдруг вокруг меня отца, всё ещё лежащего на полу, расцвели какие-то зелёные чары. Судя по всему, охранные в изумрудных отблесках, я увидела, как отец вновь закрыл глаза и, судя по всему, потерял сознание. Хвала небесам, выглядел он при этом вполне нормально, а не как человек, находящийся на грани смерти. Его грудь мерно вздымалась, на лице разгладились жёсткие непривычные морщины, и даже на губах застыло некое подобие расслабленной улыбки. Но вот мне-то спокойно не было. Каждое движение теперь давалось с величайшим трудом, будто я барахталась в очень вязком желе. Между тем за моей спиной явно что-то происходило, и что-то очень нехорошее. Снова раздался вой, от которого я чуть не оглохла, пока пыталась спасти отца. Теперь в нём отчётливо угадывалось предвкушение, и сердце вдруг пропустило удар от жуткой мысли. А что Есть ли шанс сейчас кормит меня заживой этой твари? Я понятия не имею, что вообще происходит. Вдруг мне не радоваться его появлению надо, а огорчаться. Очень подозрительно, что совпал это я именно с тем моментом, когда мой запас сил почти на нуле. По какой причине он не помог, когда я рыдала над телом отца, думая, что потеряла его навсегда? Где же он был, когда к моей шее прижали кинжал? А за спиной читали заклинание призыва демона. "Криста, я всё тебе объясню", послышался в голове шёпот. "Поверь мне, пожалуйста". "Ну уж нет. Второй раз я такую ошибку не допущу, и так слишком дорого заплатила за первую". Собрав остаток сил, я рванулась из магических пут, удерживающих меня в мягких, но прочных шелках. Рванулась так отчаянно, как только могла. Вот ведь уж прямая девчонка, раздражённо посетовал Шейн. Прости, но так будет лучше для всех. И перед глазами всё вспыхнуло от обжигающей боли в затылке, а затем я погрузилась в тихое и тёплое забытьё.